пролог. На горизонте красный диск солнца тонул в темных водах океана. Волны накатывали на берег. Из соседнего домика доносились звуки легкой джазовой музыки. Чуть поодаль компания молодых людей играла в пляжный волейбол, лениво перебрасывая мяч через еле натянутую сетку. Со стороны океана дул прохладный бриз, принося облегчение перегретому за день побережью. Я сидел в шезлонге, курил сигару, и очень старательно ни о чем не думал. В частности, я не думал о том, что уже на следующей неделе мне придется возвращаться в Москву, где у меня нет ни жилья, ни работы, и перспективы обзавестись хотя бы чем-то из перечисленного весьма туманны. Кроме того, возвращение в Москву означало, что мое приключение закончилось, даже не успев толком начаться. Полторы недели блужданий по девственным джунглям Белиза закончились весьма предсказуемым шиком. Наверное, глупо с моей стороны было рассчитывать на успех там, где успели обломать зубы лучшие разведки мира. Дядя Том, первый из конкурентов, встреченных нами по возвращении, и сразу прочитавший итог экспедиции по выражениям наших лиц, довольно скалил зубы, обещал поставить нам дармовую выпивку и всего раз упомянул свой любимый авианосец на рейде. Израильский энтомолог, на которого мы наткнулись чуть позже, халявной выпивки не обещал, Зато попытался обнадежить нас соображением, что когда-нибудь кому-нибудь обязательно повезет. И тогда мы все узнаем. Хотя вполне возможно, к тому моменту все мы будем уже на пенсии. И узнавать все придется из телевизора и газет. И даже местные полицейские смотрели на нас с изрядной долей сочувствия. Холодное пиво, объявил Холден, появляясь на пороге своего бунгала подтверждение своих слов он слегка позвенел бутылками. «У меня на льду стоит бутылка шампанского, но мне почему-то кажется, что при нынешнем раскладе мы его не заслужили». «Ты прав», — сказал я, — «будем пить пиво». Холден передал мне бутылку и плюхнулся в соседний шезлонг. На британском агенте были линялые шорты и мятая цветастая рубаха, которую я ни разу не видел на нем застегнутой. «Я дал себе слово, что когда-нибудь откупорю эту бутылку шампанского», – сказал Холден. «В крайнем случае я откупрю ее, когда меня отзовут в Лондон и выдадут новое назначение в какой-нибудь долбанной Сомали, где агенту моего класса и вовсе ничего делать». «Там пираты», – сказал я. «Это они в море, пираты. Но в море без меня есть люди, которые с переменным успехом им противостоят», – сказал Холден. А на берегу эти пираты – мирные рыбаки с метровыми мачете, которыми они отрежут голову любому белому, подошедшему к ним слишком близко. «Зачем мирным рыбакам метровые мачете? Чтобы разделывать рыбу и при случае отрезать головы идейным противникам», – сказал Холден. «Надо признать, Джеймса Бонда из меня не получилось. Пора всерьез задуматься о новой карьере». Я свернул пробку на своей бутылке и глотнул пиво, холодная. «Я думаю, осталось совсем немного времени, а потом эту тему отдадут американцам», сказал Холден. «Пусть они подгоняют сюда свой авианосец, разворачивают полномасштабную боевую операцию, вырубают джунгли, да пусть они хоть на напалмом их зальют. Я хочу оказаться как можно дальше отсюда, когда они начнут свои обычные пляски вокруг восстановления демократии и поисков оружия массового поражения». Они еще из Ирака не вылезли, да и с Афганистаном до конца ничего не понятно. Полагаешь, дядя Сэм с дядей Томом не потянут войну на трех направлениях? С кем тут воевать? С индейцами? А почему нет? Это было бы символично, заявил Холден. Американский спецназ против древнего пророчества Майя, сулящего всему человечеству скорую и неотвратимую гибель. Они еще потом десяток блокбастеров на эту тему снимут. «Не любишь ты дядю Тома?» «Он меня достал», — сказал Холден. «Ходит с самодовольным видом и ведет себя так, будто это его страна». «У него авианосец на рейде», — напомнил я. «А у вас подводная лодка в заливе?» «Да», — удивился я. По крайней мере, рыбаки жалуются, что из-под воды доносятся звуки балалайки и короткие, но очень эмоциональные команды на незнакомом языке. А откуда им знать, как звучит балалайка? «Понятия не имею», — сказал Холден. «Но говорят они об этом весьма уверенно». Я глотнул пиво и затянулся сигарой. Что-то в происходящем казалось мне неправильным, но пока я не мог понять, что именно. Белиз, джунгли, Холден, холодное пиво, кубинская сигара, закат, бриз. Все это вполне могло бы иметь место в действительности, Но в списке явно присутствовали лишние элементы. Пиво, сигары и закат в схему вписывались. «Что-то не так», — сказал я Холдену. «Про рыбаков я приврал», — согласился он. «Но чья-то подводная лодка в заливе точно есть. Если не ваша, то китайская». «Я не об этом». «А о чем?» «О ситуации в целом». «Это верно», — сказал Холден. «В целом в ситуации что-то не так». «Может быть, ты даже скажешь, что именно?» «Нет», — сказал Холден. «Почему?» «Ты должен сам это понять. Мне ты не поверишь». «Ты, я смотрю, тоже доволен собой». «Не без этого. Тебя раздражает мое самодовольство?» «Немного», — сказал я. «Тянет слегка подрихтовать тебе челюсть». «Опять?» «Разве я когда-то это уже делал?» Он ухмыльнулся, и тогда я понял что именно мне казалось неправильным. Джунгли, океан и закат были на месте. Двумя лишними элементами, которые не вписывались в эту идиллическую картину, были мы с Холденом. Я вспомнил, когда и при каких обстоятельствах, я уже пытался подрихтовать ему челюсть, а вспомнив это, вспомнил и все остальное.